Плава двадцать четвертая. Корделия. «Кого именно?» На выдохе произнес Риверт, подавшись вперед. Теперь и он выглядел не менее обеспокоенным и пораженным, чем Маркус. «Марик, его только нашли. Нужно проверить, не связано ли с убийством одержимое». «Я только утром с ним общался по Кристаллу. Просил о встрече. Мне жаль, друг». Маркус хлопнул Ривера по плечу и теперь обратил внимание на меня. «Как ты относишься к трупам?» «Пока они не бегают ровно», — отозвалась я. «Ненавижу упокаивать у мертвей». «Этот не должен», — чуть улыбнувшись, ответил Маркус. «Кладбище далеко, а магов смерти рядом не должно быть». Он протянул мне черную книжку удостоверения «Связь». Томас сказал, что если не сбежишь с воплями, можешь продолжать стажировку. Постараюсь. Отправила удостоверение в карман. Приятно было познакомиться, Ривер. Взаимно. Он прищурил серые глаза, многозначительно указав на Маркуса. Ты уж его береги. Кто ещё будет опускать Томаса с небес в эм, на землю? Пойдём, Уша. Хмыкнул Маркус, пытаясь не рассмеяться. Он взмахнул рукой, создавая портал. Тебе пока не дали разрешения на открытие порталов в здании, имей в виду. Угукнув, я вошла в портал, прежде чем Маркус в привычной манере втолкнул меня. Из обширного фойе я попала в дорого обставленный кабинет. Одна стена была до потолка заставлена книгами. Широкое окно за массивным столом из светлого дерева. Мягкий ковёр под ногами. Оглядевшись, обнаружила и труп. Мужчина лежал на животе в луже крови у открытого шкафа с напитками. Рядом осколки разбившейся бутылки с каким-то крепким алкоголем. Похоже, смерть его настигла, когда он наливал себе выпить. Или не только себе, подумала я, заметив, что выставлено два бокала. Ты как? С тревогой в голосе спросил Маркус, входя в портал следом за мной. Нормально. Мне кажется, к виду трупов невозможно привыкнуть. А понимание того, что этот человек всего несколько часов назад был жив, смеялся, строил планы на будущее, сжимало сердце тоской. Но обмороки и истерики не про меня. В академии уроки анатомии обычные, как и практики на кладбищах. Маги смерти излучают мощные эманации. Вблизи с ними возможен подъём нечисти и мёртвых. Поэтому каждый маг должен уметь быстро среагировать и успокоить умертвия. Похоже, убийца Марик доверял, хмыкнул Маркус. В дом не могли попасть посторонние, предположила я. Оракулов тщательно охраняют. Защита самая серьёзная. Кого попало Марк к себе не пускал. Мнительность. Знаешь же, они могут видеть досконально судьбу некоторых людей, но своё будущее для них скрыто. Я думала, это просто слухи. Нет, не слухи. Способ защитить. Весёлость покинула Маркуса, и теперь он был предельно серьёзен и собран. Каким бы ни казался он весельчаком, но не стоило забывать, что я имею дело с опытным боевиком. Надо хотя бы попытаться соответствовать. Расследование и улики соберут следователи. Наше дело проверить домная монацы и маги обезные. Поэтому постарайся ничего не трогать и держись меня. Хорошо. Я даже вытянула руки вдоль туловищ, выражая готовность следовать его советам. Но мне казалось, я твой телохранитель. Охраняй, изучай. Я же не против. подмигнул в ответ на мое ворчание. Маркус действительно двинулся по кабинету, иногда прикрывая глаза, прислушиваясь к собственным ощущениям. Временами на его коже вспыхивали полупрозрачные разломы, и от этого становилось не по себе. Сердце в эти моменты словно пропускало удар, становилось жарко, а ладони потели. Как будто на короткие мгновения меня начинала бить лихорадка, У Ривера какие-то проблемы? Он хотел пообщаться с Оракулом. Спросила, чтобы не молчать и отвлечься от этих пугающих ощущений. К тому же Мак Воздуха хоть и был груб сначала, но не показался мне плохим человеком. Скорее, очень расстроенным. Возраст подходит. Ему должны назначить невесту. А у него детская любовь, клятва всегда быть вместе и все такое. Почему так грубо? Слова Маркуса прозвучали пренебрежительно, что меня даже разозлило. Нельзя смеяться над чужими чувствами. Корделия, мы с Ривером однокурсники. А ещё я менталист. И у меня перед носом пример вселенской любви в лице Николаса и Изабель. Поэтому я знаю, о чём говорю. Ривер любит, да, а вот о ней я такого сказать не могу. Ты сказал ему? Это не моё дело. Если спросят, скажу. А вмешиваться в чужие отношения себе дороже. Мне даже брат за такое врезал. Ривер надеется, что выберут её? Эдит очень красивая девушка, этого не отнять. Но до уровня силы Ривера не дотягивает. Она, кстати, тоже артефактор. Маркус приостановился возле письменного стола, нахмурившись, присмотрелся к выдвижным ящикам. Смотри-ка, пытались взломать. Я тоже обошла письменный стол, всматриваясь в разрозненную структуру магической защиты. Не самой сложной. Видимо, Марик не держал в письменном столе особо важные предметы и документы. Но всё же и взломать её за пару минут не у каждого выйдет. И убийца не стал исключением. Только запутал плетение. Я же просил ничего не трогать. Рас смеялся Маркос. А я испуганно дёрнулась, поняв, что не задумываясь, подхватила нити силы, начав их распутывать. Прости я. Продолжай, рас начала. Как мне повезло с тобой. Не только красивая, но и взломщица отменная. Маркус, ты давно не получал подзатыльников, процидила, смерив его предупреждающим взглядом. Молчу, молчу. Он отступил, выставив ладони в примирительном жесте. Маркус занялся своей проверкой. Я же сосредоточилась на распутывании сломанной защиты. Видимо, её пытались банально проломить силой. Из строя вывели, но сработала система блокировки, с которой пришлось повозиться. По ощущениям, минут через 15 раздался щелчок замков. "Есть", объявила я. А Маркус уже и сам услышал. подлетел ко мне и открыл самый поврежденный из ящиков. Внутри находились какие-то бумаги, поверх которых и лежал альбом в твердом переплете. Маркус вытянул его, открыл и пролистал до последних страниц. Лишь мельком присматривался к различным зарисовкам, иногда детальным, а иногда расплывчатым и неясным. Он остановился на изображении медальона с простым непримечательным камнем, Но судя по тому, как сошлись густые брови на его переносице, изображение было важно. Что это? Мы с Николасом были на задании в Лигерии, пробормотал он. Кивнула, ведь знала, что именно во время этого задания Изабелла познакомилась с Николасом. Тогда ещё она и не знала, что существует магия и другие страны. Земли Лигерии богаты природными минералами, блокирующими магию. потому эта страна закрыта ее правительством от всех остальных в желании сохранить независимость. Одержимые смогли создать артефакты, скрывающие их сущность. На настоящий момент мы выявили не все из той партии. Уму непостижимо. Они нашли способ скрываться от вас? От магов бездны? Маркус лишь кивнул, перелеснув следующую страницу. Не совладав с эмоциями, я громко вздохнула, судорожно вцепившись ладонями в край стола. Потому что на рисунке была изображена я. Обычным грифелем и не очень чётко, но это точно была я. А за моей спиной стояла другая девушка, тоже смутно знакомая. "Маркус, мне же не кажется, это я?" "Да, ты, Милинда. Впервые видела Маркуса настолько мрачным." Черты его лица заострились, а глаза потемнели. В этот момент в центре комнаты проявился портал. Маркус действовал быстро. Вырвал лист с моим рисунком, засунул его в карман и забросил альбом обратно в ящик, сразу прикрыв его. "Ты что, никому ни слова об этом?" бросил он, двинувшись навстречу появившимся из портала следователям.